18. Выслушав отклик Коко, Квеллер уселся за пишущую машинку с угрюмой решимостью. Теперь им двигало уже непроказливое желание поиграть кошки-мышки с жуликом. Пошла другая, жесткая игра, сказал он себе. Больше никакого в софтбола, только бейсбол. Реакция Коко на отравленной фиалки подтверждала самое мрачное подозрение журналиста, объясняя, от чего усилилось покалывание над верхней губой. Местные шутники любили говорить за чашкой кофе «Если хочешь убить жену, сделай это в центре, и ты легко выкрутишься». Пусть с опозданием Квиллер понял, что последние события мучительно очевидны. Поспешная женитьба, договор на совместное владение имуществом, быстрая кремация без скрытия, старание Картера скрыть свое местонахождение после смерти Линнет, чтобы не могли вмешаться ее знакомые из Пикакса, Однако, разве имелось хоть одно реальное доказательство, что он отравил свою жену? Какую юридическую силу могут иметь завывания кота за тысячи миль в момент кончины Линет? Разве это основание для ареста? Потрясенный вопль Коко -ко при упоминании об отраве также не подошьешь к делу. Кто, кроме Квиллера, поверит в его сверхъестественные способности? Только в одном Квиллер не сомневался. Стоит Картеру Ли и его так называемой кузине заподозрить, что их игра раскрыта, как они мгновенно исчезнут, прихватив фальшивые документы, денежки доверчивых домовладельцев и все ценное, что смогут уволочь из особняка Дунканов. Квиллер позвонил домой шефу полиции. «Энди, извини, что беспокою. Тот случай, что мы с тобой обсуждали, оказался серьезней, чем не думалось. Я собираюсь все же расставить ловушку, но хочу, чтобы ты был наготове. Может произойти кое-что непредвиденное». Затем он сел за пишущую машинку и настучал пару-тройку сотен слов, необходимых для осуществления его замысла. В какой-то момент внимание Квиллера привлек свет фар на соседней дорожке, что побудило его позвонить у Эзерби. «Привет, Джо!» – мрачно сказал он. «Ты уже слышал новости из Нового Орлеана?» «Слышал, слышал. Просто ужас какой-то. Как могло случиться подобное? Настроение такое, что хочется дверь вышибить». «Понятно. Я тут как раз собирался вышибить одну дверь, и мне нужна твоя помощь». «Что я могу сделать?» «Мне нужно еще минут пятнадцать посидеть за машинкой, а потом приходи ко мне». К приходу Эзерби Квиллер закончил сочинение истории и даже успел достать бутылку бурбона. «Садись, Джо. Сейчас я тебе все объясню». Он подождал, пока гость сделает пару глотков. Так или иначе, но мы оба подозревали, что Картер Ли ведет грязную игру. И теперь я убедился, что мы не ошибались в своих подозрениях. Я намерен ответить обманом на обман, просто чтобы посмотреть на его реакцию. «А где он?» «Отсыпается в квартире Даниэля». Квиллер изложил свой план и вытащил листок из пишущей машинки. «Прочти вот это». У Эзерби читался нарастающим удивлением. «Неужели все это правда?» «Ни единого слова». «Концовка просто потрясающая. Как ты намереваешься это подать?» История будет записана на магнитофон, как и все другие истории, что я собираю для книги. И мне нужно, чтобы кто-то ее прочитал. А, и ты хочешь, чтобы это сделал я? Позволь тогда порепетировать разок с выключенным микрофоном. Когда он дошел до последнего абзаца, Коко взвыл. Это что, восторг или осуждение? – спросил Уэзерби. Квиллер схватил в охапку обоих сиамцев. Нет, ребятки, нам не нужны звуковые эффекты. Оттащив кошек на антресоли, он запер их в спальне. Неужели они будут послушно сидеть там? Мой кот Джетбой знает, как обойтись дверной ручкой. А мои пока еще не научились. Но чтобы не сглазить, я, пожалуй, подержу пальцы скрещенными. После того, как они записали и прослушали рассказ, Уэзерби заметил, что не прочь стать свидетелем противоборства. Я могу спрятаться в стенном шкафу. Нет, там ты не уместишься. Туда с трудом влезают даже плечики с одеждой. Лучше уж спрячешься в моей спальне наверху. И приоткроешь дверь. А они придут сюда завтра, в половине третьего. Тогда я приду в два. Может принести ружье? Ну, если тебе с ним будет спокойнее, приноси. И еще один вопрос, Джо. У тебя случайно нет текилы? Нет, извини, только бурбон. Поздно вечером пикакское радио оповестило об угрозе наводнения. Плотину на скалистом ручье прорвала под сокрушительным напором воды и таранными ударами рухнувших в реку деревьев. Камней и прочих обломков. И он хлынул в старое русло, устремясь через безлюдную балку к битивасе. Гигантское водяное колесо старинной мельницы, рассохшееся за многие годы, сломалось, и его останки унес бешеный поток. Дон Эксбридж и его сотрудники немедленно начали обзванивать жителей индейской деревни, заверяя, что никакой нужды эвакуации пока нет, но комиссия по стихийным бедствиям постоянно отслеживает ситуацию. В конторе всю ночь будет дежурить человек, готовый ответить на любые вопросы о наводнении, а здание клуба готово приютить всех, кто не желает оставаться один на один с угрозой стихийного бедствия. Если эвакуацию сочтут целесообразной, об этом жители деревни известит сирена из сторожки у ворот, и к делу подключатся спасатели. Квиллер позвонил Поле. Она намеревалась провести эту ночь вместе с сестрами Кавентиш. «Такие интересные женщины!» – сказала она. «Они родом из Мускаунти, но преподавали по всей стране, где только не побывали. А как ты думаешь, Дон хорошо справляется с этой чрезвычайной ситуацией?» «По крайней мере, лучше, чем со строительством домов!» – пробурчал Квиллер. Он поднялся к себе в спальню, но лег полураздетым. Ценные вещи и основную одежду сложил в коробку и оставил у входной двери вместе с кошачьей переноской и другими предметами первой необходимости. На всякий случай Квилл оставил открытыми двери обоих спален, и среди ночи два пушистых зверька забрались в его постель и не высовывались до самого утра. Проснулся он от шума стремительного потока. Река вовсю бурлила, но уровень воды еще не внушал особых опасений. То и дело мимо проносились деревья, словно галеоны с убранными парусами. За утренним кофе Виллеру вспомнилось, какие убедительные резоны приводил Картер Ли, оттягивая появление газетной статьи о его проекте, какими радужными красками расписывал свои планы на будущее. По возвращении свадебного путешествия они с Линнет будут позировать для портрета, вместе работать над проектом, навестят его мать во Франции, купят летний домик в Перл-Пойнт. И наивная Линнет ловила каждое слово. Бедная Линнет. Она ждала чудес. Первым делом требовалось раздобыть составляющие для Маргариты. Прежде в неурожайные годы Квиллер по вечерам подрабатывал барменом. И теперь, когда в жизни его настала пора изобилия, гордился богатым баром и умением смешивать различные коктейли. Однако у него не было ингредиентов для Маргариты. Разве что соль посыпать на края бокалов. Телефонный звонок подтвердил его опасения, что Пикакский винный магазин закрыт, как и другие подобные заведения. Не работал и бар в клубе, поскольку бармен не мог добраться на работу из-за разлива скалистого ручья. Тогда Квиллер обратился за помощью к Хикси Райс, и она посоветовала ему связаться со Сьюзан, которая в свою очередь отсослала его к бывшему мужу. От Дона Эксбриджа он узнал, что сестры Кавендиш – Долго жившие на юге Калифорнии пристрастились там к Маргарите и сохранили это пристрастие по возвращении домой. Когда Квиллер позвонил им, его приветствовали как героя и снабдили всем необходимым для приготовления напитка. У Бигут прибыл в оговоренное время и разместился в спальне хозяина, приоткрыв дверь. «Постарайся не чихать», – сказал ему Квиллер. Сиамцы, отяжелев после плотной трапезы, удалили свою комнату, где был включен телевизор работавший без звука. Вскоре после половины третьего к дверям домика подъехал лендровер, и Квиллер приветствовал гостей радушно, но с оттенком скорби. Картер Ли выглядел подавленным, но Даниэль пребывал в своем обычном легкомысленном настроении. «Ух, взгляните-ка!» – сказала она, показывая на стен с оружием на стене в прихожей. Ее кузен отвернулся с молчаливым укором. Гостеприимный хозяин воспользовался ситуацией. Это шотландские кинжалы из коллекции Гилла Макмерчи. Ловко вставил он. У него их было пять, но один самый ценный похитили пару недель назад во время местной эпидемии краш. Он снял со стены один клинок и продолжил рассказ, провожая парочку в гостиную. Шотландский кинжал длиннее обычного, но короче меча. И исключительно удобное оружие. Удобное оружие. Очень. Поверьте мне. И знаете, что интересно? Вот этот желобок на клинке сделан специально для стока крови. Здесь на рукоятке изображен чертополох, эмблема Шотландии. Но самой ценной считается рукоять с изображением вставшего на льва. Он положил кинжал в ножнах на кофейный столик, надеясь пробудить в гостях, если не сознание вины, то хотя бы чувство неловкости. Затем, решив, что достаточно подергал их за нервное окончание, Квиллер спросил, «Могу я предложить вам Маргариту?» «Скажу не хвастая, этот коктейль я смешиваю особенно хорошо». Лица гостей прояснились. Они сидели на диване напротив окна, и Квиллеру было очень удобно следить за выражениями их лиц. Он пожалел, что Эзербегуд не может в полной мере насладиться спектаклем. Квиллер предложил тост в память Линет вынудив вдовца удрученно кивнуть головой и потупиться. Даниэль, надув губки, старательно изучала кристаллы соли на краешке бокала. «Вы поступили разумно, вернувшись сюда, чтобы с головой уйти в работу», заметил Квиллер покровительственным тоном. «Работа, как говорится, лучшее лекарство». «Да, боль утраты пока мучительна, но в конце концов все излечимо», согласился Картерли. «Я знаю, Линнет хотела бы, чтобы я продолжал начатое дело». «Я мечтаю отреставрировать плезант стрит в память о ней. Может даже назвать этот район историческим парком Дунканов». «Прекрасная идея!» – поддержал Квиллер, испытывая неловкость от собственного лицемерия. Он понимал, что до молодельцы, хотя и выскужат одобрение, будут обижены таким названием. «Я надеюсь, вы понимаете, – продолжал он, – что в нашем округе исторических памятников достаточно, чтобы обеспечить вас работой до конца жизни». Сейчас намечаются два проекта, к которым у меня имеется личный интерес. На них осигнована огромная сумма денег. Во-первых, это отель в центре города, заколоченный досками после прошлогоднего взрыва. «Я видел его», – кивнул Картерли. «Много ли там помещений?» 20 номеров и множество гостиных, включая вестибюль». Вторым объектом является особняк Лимбургера в Блэк Его намечено переделать под сельскую гостиницу. «О, позвольте, я снова наполню ваши бокалы». «Пока все идет неплохо», – подумал Квиллер, смешивая Маргариту. Гости расслабились и охотно поддерживали непринужденную беседу о наводнении, роли Даниэль в пьесе, будущих планах клуба гурманов. Они выказали интерес к коротким и длинным историям и охотно согласились послушать одну из них. «Мне нравится история о привидениях», – призналась Даниэль, поеживаясь в предвкушении. Рассказ о сырой низине показался им потрясающе интересным. Разливая по бокалам Маргариту, Квиллер произнес, «А сейчас я хочу вас попочевать другой историей, которую пока никто не слышал. У нее еще даже нет названия, и мне бы очень хотелось знать ваше мнение». Лет сто тому назад, когда Мускаунти переживал пору рассвета и 10 шахт работали без передышки, богатые шахтовладельцы понастроили в пикоксе особняков и жили в роскоши на Гудвинтер-Бульваре. Ну вот беда! В их домах поселились неприкаянные души шахтеров, которые погибли под завалами или при взрывах рудничного газа. Шумные призраки не давали почтенным семействам спать по ночам и пугали детей. Одна центральная газета даже послала в с почтовой каретой своего репортера. И тот расписал в красках проделки призраков, их стоны, покашливания и злорадные смешки. Вскоре после того в Пикак прикатил крытый фургон. Лошадьми правил некий человек по имени Чарльз Луис Джонс. Его сопровождала симпатичная молодая женщина в Капри, его сестра Дора. Он заявил, что обладает магическим даром, может избавить всю округу от привидений. По его словам, он уже сотворил такое чудо для многих жителей центра. Он, конечно, потребовал солидное вознаграждение, но потерявшие покой и сон хозяева рудников были готовы отдать ему что угодно для изгнания духов Ему понадобился пикакс, как вы знаете, переводится киркоматыга, шахтерская шапка и несколько джутовых мешков, наполненных песком. И вот эти двое взялись за дело. Работали они по ночам, когда хозяева особняков ложились спать. Сестра тащила киркоматыгу и бубнила заговоры, а брат шахтерской шапки разбрасывал песок по чердакам и подвалам. Спустя пару недель шахта владельцы вроде бы вздохнули с облегчением и отсыпали заезжему чудодею звонкой монетой, чтобы не ослаблял усилий. Все это время брата с сестрой принимали по-королевски, поскольку людьми они были славными и милыми. Чарльз Луи очаровал всех в округе, никому не хотелось, чтобы он уезжал, и меньше всего Люси Ханикат. Ее отцу принадлежала шахта Ханихил. Люси нельзя было назвать самой красивой девушкой на бульваре, зато за ней давали самое большое преданное. Когда Чарльз Луис попросил ее руки, мистер Ханикат был польщен, а Люси затрепетала от восторга. Она объедется своим красавцем мужа всю страну, помогая попавшим в беду людям. Дора научит ее магическим заклинаниям. И вот состоялась поспешная свадьба, как поговоривали сплетники. Пока в тишине комнаты, нарушаемой только шумом бурливого потока, прокручивалась магнитофонная запись, Квейлер наблюдал за гостями. Даниэль слушала с удовольствием. Ее кузен был настроен критичнее. При упоминании имени Чарльза Луиса Джонса его веки дрогнули. Когда речь пошла о преданном Люси и поспешной свадьбе, он снял ногу с ноги и выпрямился. Поставил бокал, взглянул на Даниэль. «Ага, начинает улавливать суть», — подумал Квейлер. Тем временем история продолжалась. После свадьбы ночные ритуалы возобновились, хотя владельцы особняков стали ворчать, жалуясь, что зря платят деньги. И вот однажды вечером, поев тушеный кефалий, приготовленный своей очиницей, Люси заболела. В ту же ночь Чарльз и Дора исчезли в своем крытом фургоне, прихватив приданное Люси, а также столовое серебро и ювелирные украшения из домов с привидениями. Вероятно, они совали украденное добро в джутовые мешки из-под песка, которые так удачно им пригодились. Можно было бы посмеяться над этой байкой о привидениях легковерных горожанах, бойком шарлатане и женщине, притворявшейся его сестрой, если бы история не имела трагической развязки. Люси умерла, и причиной ее смерти, как показало вскрытие, послужила не тушеная кефаль, а мышьяк. Картер, лежав зубы, молча сверлил взглядом Квиллера, а тот спросил, как ни в чем не бывало. «Ну что, понравилось? Может, хотите прослушать еще разок?» Сидевший на диване мужчина повернулся к своей спутнице и просидел сквозь зубы. «Иди в машину!» «Почему?» – заскулила она с недовольным видом, поглядывая на недопитый коктейль. «Иди в машину! Делай, что говорят!» Она поднялась неохотным видом и направилась в прихожую, чтобы надеть ботинки. «К черту ботинки! Убирайся отсюда!» «Немедленно!» Когда же дверь за ней захлопнулась, он бросил к виллеру. «Очень смешно! Что это за игру вы затеяли?» С балкона послышался тихий щелчок. Это приоткрылась дверь кошачьей комнаты. Скрипнула еще одна дверь. «О, есть такая старинная мускаунская игра под названием «Вызов прокурора». Скочив с дивана, Картер Ли схватил со стола кинжал. Квиллер тоже поднялся. «Не горячитесь, мы не одни!» Он показал рукой на антресоли. По перилам шел Коко. А из спальни Квиллера выходил Эзерби с ружьем. Картер Ли помедлил долю секунды, и вдруг что-то спикировало на него, как орел на кролика. Он завопил от боли, когда острые когти вцепились ему в голову. Наполовину ослепленный струйками крови, Он бросился к выходу, пошатываясь, переворачивая по дороге мебель и ощупью отыскивая путь на улицу. А Коко по-прежнему восседал на голове мошенника, глухой к его отчаянным воплям, окрикам Квиллера и тревожному мяукуниюм-юм. Уэзерби тоже взревел, пухая вниз по лестнице. Наступила минута полнейшего хаоса. Ну вот, наконец, Коко спрыгнул на пол, а Картеру Ли удалось найти спасительную дверь. «Надо ехать за ним!» – крикнул Квиллер. «Давай возьмем мой пикап, он на ходу!» Они схватили куртки и выскочили на улицу, оставив прихожей Коко, спокойно облизывающего свои когти. Пикап Уэзерби следовал по пятам за ленд-ровером, который, проехав по лужам на Ривер-Лейн, повернул налево к сторожке у ворот, затем вновь налево на шоссе с катертью дорога. «И интересно, куда это они направляются?» – пропахтел Квиллер, доставая мобильник. «За рулем сидит она, посмотри, как их заносит!» Квиллер произнес трубку. Подозреваемые в убийстве и его сообщница направляются на запад по шоссе с катертью дорога в белом ленд-ровере. У подозреваемого повреждена голова. За рулем женщина. Машина движется зигзагами. Сейчас они в трех милях от моста. Наша машина следует за ними. Конец связи. А ответ был практически неразличим, поскольку колеса пикапа с шумом врезались в лужу. Фонтаны грязной воды, поднятые Лендровером, заливали ветровое стекло, и дворники работали, как сумасшедшие, чтобы очистить обзор. Перекрывая шум, Квиллер проорал. «Если они поедут через мост, попадут прямо в руки полиции!» «Сбавлю-ка я скорость Квилл! Это чистое самоубийство!» В полном молчании они проехали еще две мили. Затем Квиллер крикнул. "Сработала, Наша ловушка сработала!» Я слышал каждое слово, и Куко тоже подслушивал. Мост сразу за последующим поворотом просил Озерби Остановись на этом холме. На гребне холма они затормозили и припарковались на грязной вязкой обочине. Отсюда им была хорошо видна машина беглецов, приближающаяся к мосту, который почти весь скрылся под водой, за исключением защитных ограждений. Речной поток пенился и ревел. Они никогда не сделают этого, но им придется рискнуть. Они внимательно следили за мостом. По реке шла большая волна, волочащая стволы деревьев, обломки бетонной трубы и развалившегося мельничного колеса. Такая груда мусора обычно скапливается на излучинах или поворотах реки, а затем вдруг вся разом срывается с места и несется дальше по течению. Волна ударила по мосту как таран в тот самый момент, когда ленд-ровер въехал на него, увеличив скорость. у! Вот ты!» – заорал Уэзерби. Основы моста затрещали и вздыбились, а белая с красными крыльями машина беглецов, перелетев через перила, рухнула в реку, и бушующий поток нес ее, пока она не застряла в ветвях поваленного дуба. Там она и осталась, пойманная в ловушку развилкой векового дерева и огромным валуном. «Ты видишь их, Джо?» «Никаких признаков жизни! Надеюсь, они не забыли пристегнуться». За рекой уже вспыхивали мигалки полицейских машин. Слышался отдаленный вой сирены, перекрывавший грохот речной стихии. Квиллер позвонил в газету, чтобы прислали репортера и фотографа. Уэзербис сказал, что попавший в капкан автомобиль вызволит. Наверное, только подъемный кран. Но для спасения людей хватит и специального подъемника. «Давай-ка поедем домой», – предложил Квиллер, – «и посмотрим, не наделала ли эта волна дел у нас в деревне». М «Да, и я смогу попробовать тот коктейль». Вода уже подбиралась к фундаментам домов, но еще не угрожала самим зданиям. Пока Уэзерби смешивал себе выпивку, Квиллер проверил, как дела у Поли. Квил, где тебя носит? сполошилась она. Звоню, звоню, и никак не могу дозвониться. Мне пришлось выйти ненадолго. По радио только что объявили, что огромная волна прошла по течению скалистого ручья, но сейчас уровень воды снизился. По крайней мере, временно, благодаря обрушению в шахте бакшут, вот почему нас еще не затопило. Продолжай слушать радио, увелел он. Возможно, услышишь еще более удивительные новости. Налить тебе скунка, крикнул Уизерби. Не сейчас, мне нужно что-нибудь покрепче, заткнул Квиллер. Открой мне имбирный эль.